Глава пятая. Внутри оказалось чуть лучше. На первом этаже располагался большой обеденный зал с кучей деревянных столов и длинных лавок. Посетителей оказалось всего трое. И то они так активно поглощали что-то из кувшина, будто спешили свалить отсюда как можно быстрее. Три комнаты и плотный ужин в каждую. Я нашла глазами рейделла, который остановился возле прародителя барной стойки. Ее предком оказалась широкая деревянная и очень хлипкая доска на двух толстых ножках. За ней по ту сторону находился невысокий лысый мужичок, который одним ловким жестом утащил положенные перед ним монеты. «Нет, Харчей!» — гаркнул он. «Запоздали вы, милки!» «Но завтрак на вас сделаем!» И потряс рукой с деньгами, будто намекая, что потратит на это благое дело именно их. «Интересно, А тут для чеканки используют настоящие драгоценные металлы? Или какой-то сплав, лишь привязанный к ценным ресурсам и бумагам? Ох, сколько же у меня вопросов! Это что, мы без ужина остались?» Громким шепотом возмутилась принцесса и посмотрела на меня так, будто это я последнюю кастрюлю супом перевернула. «Ну и пусть злится. Я есть не хочу на нервной почве, так что и без ужина спокойно обойдусь». Да и вообще, для себя я пока решила воспринимать все происходящее как просмотр сериала. Так проще осознавать непривычные вещи. «А как смогу поговорить с гелом? Может, есть способ вернуться домой? Я была бы не против оказаться в привычной среде, а не с бешеным темпом вливаться в новую жизнь. Интересно, а можно ли вернуться и забыть обо всем, как о сне?» Думать о том, смогу ли я вообще забыть обо всем случившемся, не стало Конечно же, смогу. Ну, или попрошу своего ангела мне память подтереть. Он же явно что-то такое должен уметь. Фэл, меня тронули за плечо, а я чуть не завизжала, ведь только представила, что все это просто картинка на экране. А? Что? Ключ. В голосе наемника проскользнул упрек. Мужчина протянул мне большой, кажется, медный ключ с огромной круглой дыркой в головке. Туда парочку пальцев спокойно можно было просунуть. «Спасибо!» — нервно отозвалась я и направилась за наемником к скрипящей деревянной лестнице. Принцесса не отставала, только презрительно морщила носик, поглядывая на посетителей. А еще продолжала возмущаться из-за того, что ее королевский желудок сегодня останется пустым. «Интересно». А как давно не все путешествуют? Иссис вряд ли кто знал до задания. Но когда познакомились Фелиция с Рейдалом? Если давно, то все очень плохо. И надо как можно быстрее завязывать со всей этой историей. Да, я приняла это решение в момент, когда ключ со щелчком повернулся в огромной замочной скважине той комнаты, на дверь которой мне махнул рукой наемник. «Я хочу вернуться домой. Пусть в новом теле». Пусть с новыми проблемами, но я хочу домой. В этом мире есть магия, значит, она может меня перенести обратно. Осталось только найти способ. В то самое мгновение я будто вновь ощутила земную твердь под ногами. Жить без цели всего один день оказалось дикостью. Я не привыкла к такому. Всегда шла к цели, не оглядываясь. Поступила в институт, чтобы обучаться специальности, которую не одобряли родители. Они считали, что рекламщики много не зарабатывают, но я знала, чего хочу для себя. И вот я уже вице-президент фирмы, в свои-то 26. Захотела встречаться с одним молодым и перспективным сотрудником, пошла с ним на свидание. То, что дальше шестой встречи не зашло, совершенно не моя вина. Он внезапно оказался женат. И то я бы не узнала, если бы в руки не попали его документы из отдела кадров. Захотела похудеть? записалась в зал и к диетологу. Через полгода не просто смогла впрыгнуть в любимые джинсы, а спокойно была готова к открытию летнего сезона. Да, я всегда шла вперед к своей цели, не оглядываясь на обстоятельства. А, и пока мне дорогу домой не преграждают дикие чернобыльские осы, мне ничего не страшно. Страшно только, что гел больше не появится. Надо было номер-мобильник у этого ангела взять. Пробромотала я, отвечая на собственные мысли. Шагнула через порог и замерла на мгновение. Нет, ну, все могло быть и хуже. Комната, снятая наемником, оказалась небольшой, что главное, чистой. Крохотное окошко в стене, возле него узкая кровать, рядом небольшой круглый стол и стул на толстых квадратных ножках. Из источников света длинная полоса на потолке, непонятно из какого материала, Вряд ли тут уже изобрели электричество, хотя зачем оно им, если есть магия? Магия, настоящая магия, как в фильмах. Поверить не могу, что все это существует на самом деле. В дверь постучали где-то через минуту после того, как я в нее вошла. Все же тяжеловато без часов. Интересно, а их тут изобрели? Сколько часов в сутках, а суток в месяце А есть ли такое понятие, как месяц? Блин. Я тряхнула головой, напомнив, что если у меня в планах сесть ангелу на шею и вернуться в родной мир, то лишние знания совершенно ни к чему. «Можно?» Дверь открылась, а в проеме показался невысокий мальчишка, нагруженный сумками Фелиции. «Да, сюда!» Я просто махнула рукой в сторону стены. Он аккуратно поставил все вещи на пол и замер, глядя на меня такими глазами, что даже жалко его стало. Тощий пацан лет 15 с огромными глазами и впалыми щеками. Так, где Фелиция хранила деньги? Даже думать не хочу, как я выглядела в глазах мальчишки, пока похлопывала себя по бокам и заглядывала в декольте в поисках кошелька или чего-то похожего. А потом и вовсе выскочила мимо него в узкий темный коридор и шагнула к двери, за которой не так давно скрылся другой постоялец. Я постучала костяшками о косяк, подождала несколько секунд, повторила стук, потом опять постучала и опять. Только с пятого раза мои усилия увенчались успехом. «Фэлл!» Дверь открылась с неохотой и явила мне помятое лицо рейделла. «Ты что, уже спал?» — удивилась я, скользнув взглядом чуть ниже и засмотрелась. Будто вылитые из камня торс, точеные косые мышцы, рельефные кубики. Абсолютно все кубики, блин. Да он что, в качалке до этого дня жил? Что-то хотела. Недовольно поинтересовался он, даже не смутившись из-за моего откровенного разглядывания. «Эм, я не могу найти свой кошелек», — ляпнула я, все еще не в силах отвести взгляд от тела, которое спокойно могло принадлежать какой-нибудь музейной статуе. Природа просто не в силах была создать что-то настолько идеальное. Тут обязательно должен быть замешан кто-то из высших сил. «Эй, гэл, разберись там!» Кто-то оживил античную статую и голову ей адекватную приделал. Это беспредел. «Так он у меня же!» Зевнув, отозвался Рейдл, отходя в сторону и пропуская меня внутрь. «Кто?» тупо переспросила я даже не заметив как вошла в спальню к наполовину раздетому мужчине боже марина соберись ты чего как девственница так стоп а что если это не совсем моя реакция может тут и от фелиции чего осталось кошель твой у меня отозвался Рейдл и будто издеваясь наклонился над своими вещами а кошель протянула я слегка склонив голову и разглядывая упругую мужскую задницу в темных широких штанах. «А почему?» «Так ты же сама попросила его забрать, чтобы не потратить все золото в столице». Фыркнул мужчина и резко выпрямился. Я тут же отвела взгляд, делая вид, что рассматриваю унылую серую комнату, а не прелести мужского тела. «Забирай. В этой деревне ты все равно не найдешь, на что его спустить». С этими словами наемник протянул мне увесистый тканевый мешочек на завязках. Ага, опять же не в попад, отозвалась я, схватила кошель и резко развернулась к выходу. Может, мне и показалось, но за спиной раздался тихий смешок. А если и не показалось, то почему наемник посмеивался над наемницей, меня интересовать не должно. В коридоре я неловко растянула завязки на кошельке и запустила внутрь пальцы. Холодный металл, выпуклые рисунки на сторонах, резьба на гранях, большие такие монеты и тяжелые. Я вытащила первую попавшуюся и начала рассматривать. Вроде золотая. С какой-то летящей птицей на одной стороне и мужским профилем на второй. Обалдеть! Реальное золото? Так вообще бывает? Вторая монетка, которую я вытащила, оказалась чуть меньше размером. Кажется, серебряной. На ней опять же был изображен чей-то профиль, только женский, и морда с кошки. Если в этом мире такие водятся на самом деле, то я хочу вернуться прямо сейчас. И прихватить с собой кошелек Фелиции, как компенсацию. Третья монета, которую я нашла, оказалась еще меньше. Из странного коричневого цвета, медная или бронзовая, а может еще какой-то незнакомый мне сплав. В общем, не знаю. Я успела только рассмотреть какой-то вензель с одной стороны и цветок с другой. А дверь в мою комнату тихо открылась, и мне навстречу шагнул тот мальчишка. Плечи осунулись, руки повисли вдоль туловища. И не надо быть психологом, чтобы прочитать эмоцию разочарования. Он все это время ждал меня. А я вначале на мужчину засмотрелась, а потом решила расширить свои познания в чеканке местных денег. «Подожди!» — позвала я его. Парнишка замер и тут же вскинул руки. «Госпожа, я ничего не взял!» — воскликнул он, повернувшись ко мне лицом. «Клянусь богами! Я не тронул вашего добра!» Я даже на мгновение остолбенела, не ожидая такой реакции. Вроде говорится что-то про воров и горящие шапки. Но настолько искренне испуганно звучал его голос, что я даже не заподозрила его ни в чем таком. «Возьми!» — я протянула ему последнюю монету. «За доставку!» Не знаю, насколько правильно я выразила свои мысли, но на лице мальчишки тут же засияла улыбка. «Спасибо, добрая госпожа!» Он аккуратно взял из моих рук денежку и согнулся в низком поклоне, вгоняя меня в шок. «Спасибо вам большое!» «Спасибо!» «Пожалуйста!» Я обогнула его и шмыгнула в выделенную мне комнату. Картина была мне непривычна, и я просто постаралась от нее сбежать, не зная, как еще реагировать на такую бурную благодарность. Комнату мне, похоже, сняли все же на деньги Фелиции. А я-то думала, чего этот Рейдл такой добрый? Ладно, за принцессу заплатил, но за меня-то. А он и не платил. Я закрыла дверь на замок и еще раз окинула комнату взглядом. Надо было бы поспать после такого бурного дня. Но на самом деле были дела и поважнее.